Глава пятая. Призраки. Комната, где находились поридури, и Жак Ферран, погрузилась во мрак. Страдания больного стали понемногу утихать. — Почему ты так долго не гасил лампу? — спросил Ферран. — Для того ли, чтобы продлить мои адские мучения? О, Боже, как я страдал! — Теперь ты чувствуешь себя лучше? — Сильное возбуждение. Но это несравнимо с тем, что было недавно. Ведь я тебя предупреждал, что как только воспоминание об этой женщине затронет одно из твоих чувств, тотчас же это чувство поражается каким-то явлением, ставящим в тупик науку, которое верующие могли бы воспринять как страшное возмездие Бога. — Не говори мне о Боге! — воскликнул мерзавец, заскрежетав зубами. Я заговорил о нем, чтобы ты помнил. Но раз ты дорожишь своей жизнью, как бы ничтожна она ни была, запомни раз и навсегда. Повторяю тебе, ты погибнешь во время одного из таких приступов, если снова будешь их вызывать. Я дорожу жизнью, потому что воспоминания о сесили моя жизнь» но эти воспоминания изнуряют, поглощают все твои силы, убивают тебя. Я не могу, не хочу от них отказаться. Сесили необходимо мне, словно кровь телу. Этот человек лишил меня богатства, но не смог похитить у меня страстного, немеркнущего образа чаровницы. Ее образ принадлежит мне». В любой момент он возникает перед моим взором, как преданный раб. Она говорит по моему повелению. Она смотрит на меня так, как я хочу, боготворит меня, воспламеняет, — воскликнул нотариус в приступе неистовой страсти. — Жак, не возбуждай себя. Помни о только что происшедшем. Нотариус не слушал своего сообщника, который предвидел новые галлюцинации. В самом деле Ферран с язвительным смехом продолжал отнять у меня Сесили. значит, они не знают, что можно добиться невозможного. Нужно лишь сосредоточить силу всех своих способностей на одном предмете. Вот, например, сейчас я поднимусь в комнату Сесили, куда не осмеливался заходить после ее отъезда. — О. Увидеть, коснуться ее платьев, посмотреть в зеркало, перед которым она переодевалась. Значит, увидеть ее самое. Да, внимательно всматриваясь в зеркало, я скоро увижу, как в нем появляется Сесили. Это не иллюзия, не мираж, это будет она сама. Я увижу ее там, как скульптор видит в глыбе мрамора созидаемую им статую — Но, клянусь всем адским пламенем, в котором я сгораю, это будет не бледная и холодная Галатея. — Куда ты? — вдруг спросил Полидури, услышав, что Жак Ферран встает с кровати. В комнате было совершенно темно. — Иду к Сесили, ты не пойдешь. Вид этой комнаты тебя погубит. Сесили ждет меня там наверху. Ты не пойдешь?» «Я держу тебя и не отпущу», — произнес Полидури, схватив нотариуса за руку. Ферран, доведенный до последней степени истощения, не мог бороться с врачом, который держал его своей крепкой рукой. «Ты хочешь помешать мне пойти к Сесили? «Да, и к тому же в соседней комнате горит лампа. Ты ведь знаешь...» Только что яркий свет поразил твое зрение. Сесили наверху. Она меня ждет. Я готов пройти через раскаленную печь, чтобы соединиться с ней. Пусти меня. Она называла меня своим старым тигром. Берегись, у меня острые когти. Ты не выйдешь отсюда. Скорее, я привяжу тебя к кровати, как буйного безумца полидори послушай я не безумец я в полном разуме я отлично понимаю что реальной сесилии наверху нет но для меня призраки моего воображения столь же дороги как реальный образ молчи вдруг воскликнул полидори прислушиваясь только что мне показалось что у дверей остановился экипаж я не ошибся теперь я слышу голоса во дворе «Ты хочешь отвлечь меня от моих мыслей? Слишком глупая ловушка!» «Я слышу их разговор. Понятно тебе?» «И я, кажется, узнал!» «Ты хочешь меня обмануть?» — сказал Феран, прерывая врача. «Я не дурак, негодяй! Слушай же, слушай! Ну что, ты не слышишь?» «Пусти! Сесилия наверху! Она зовет меня!» Не доводи меня до ярости. В свою очередь говорю тебе, берегись. Понял? Берегись. Ты отсюда не выйдешь. Берегись. Не уйдешь. Я должен так поступить. Ты не пускаешь меня к Сесили, а я сделаю так, что ты умрешь. Так вот, — глухим голосом проговорил нотариус. Полидори вскрикнул. «Злодей поранил мне руку!» а рана ничтожная ты от меня не ускользнешь. — Рана смертельная! — Ты поражен отравленным ножом Сесилии. Я всегда носил его с собой. Яд начнет действовать. — Ну что, ты пустишь меня? — Ведь ты сейчас умрешь. — Не надо было задерживать меня, противиться встрече с Сесилии, — произнес Ферран на ощупь отыскивая дверь в темноте. — О, — пробормотал врач, — рука не действует. Чувствую смертельный холод. Колени трясутся. Стынет кровь в жилах. Кружится голова. — На помощь! — воскликнул он, издавая последний вопль. — На помощь! Умираю! И он опустился на землю. Вдруг раздался треск стеклянной двери, отворенный с такой силы, что разбились стекла, а затем послышался громкий голос и звук поспешных шагов Рудольф. Все это казалось откликом на предсмертные крики Полидури. Ферран, отыскав, наконец, в темноте задвижку, быстро открыл дверь соседней комнаты и ринулся туда с отравленным ножом. В то же время, с противоположной стороны в комнату, словно гением мщения вошел грозный принц. Чудовище! воскликнул Рудольф, приближаясь к Ферану. Это ты убил мою дочь? Ты будешь? Принц не договорил, он в ужасе отступил от нотариуса. Эти слова, будто молнией, поразили Ферана бросив нож, закрывая глаза руками, несчастный, с нечеловеческим воплем упал лицом на землю. Вследствие явления, о котором мы говорили, полная темнота облегчила боль Ферана, Но когда он вошел в ярко освещенную комнату, у него начались столь головокружительные, нестерпимые муки, точно он попал в раскаленный поток света, который можно сравнить со светом, Солнечного диска. Ужасное зрелище представляло собой агония этого человека. Он исступленно корчился от боли. Ногтями скреп паркет, как будто хотел вырыть нем яму и избавиться там от жестоких мук, вызванных пылающим светом. Родольф, его слуга, привратник дома, которому пришлось довести принца до дверей комнаты остановились, охваченные ужасом. Питая справедливую ненависть к нотариусу, Родольф все же почувствовал жалость, наблюдая глубокие страдания Ферана. Он приказал перенести его на диван. Сделать это было нелегко. Боясь очутиться под прямым воздействием света, нотариус отчаянно отбивался. А когда он оказался в комнате, залитой светом, Он вновь испустил крик, который заставил Рудольфа оцепенеть от ужаса. После новых и долгих мучений боли, ставшие невероятно сильными, прекратились. Достигнув высшего напряжения, исход которого мог быть только смертельным, боль в глазах утихла, но, как обычно, при нормальном ходе этой болезни, после приступа начались бред и галлюцинации. Вдруг Ферран вытянулся и закостенел, точно при столбнике. Его веки, упрямо закрывавшие глаза, внезапно открылись. Вместо того, чтобы избегать света, его взор обратился в сторону лампы. Зрачки странным образом остановились и расширились. Из них исходил фосфорический свет. Казалось, что Жак Ферран в экстазе созерцает мир. Его тело вначале оставалось совершенно неподвижным, только лицо беспрестанно и судорожно содрогалось. В его безобразном лице, искаженном и измождённом, не оставалось ничего человеческого. Казалось, что животная похоть, вытеснив разум, придала физиономии этого негодяя совершенно скотские черты. Дойдя до последней степени безумия, во время бредовой галлюцинации он еще помнил слова Сисили, которая называла его своим тигром. Постепенно он терял разум и вообразил себя этим хищником. Бессвязные слова, которые он произносил, едва переводя дух, выражали расстройство его ума. Странные отклонения от нормального восприятия вещей. Постепенно неподвижность его тела прошла, и он стал шевелиться, однако, резко повернувшись, упал с дивана, хотел встать и пойти, но у него не хватило сил, ему пришлось ползать, передвигаясь, опираясь на руки и колени, направляясь то в одну, то в другую сторону, всецело подчиняясь возникавшим перед ним призракам, во власти которых он находился. Он пристроился в углу комнаты, как тигр в своем логове. Его неистовые хриплые крики скрежет зубов, конвульсии мышц, лба и лица, пылающий взгляд порой придавали ему сходство с этим свирепым зверем. — Тигр! Тигр! — Да, я тигр! — говорил он прерывающимся голосом, весь сжавшись в комок. «Да я тигр! Сколько крови! В моем логове сколько истерзанных трупов! Певунья, брат этой вдовы, мальчик, сын Луизы, от трупы! Моя тигрица Сесили получит свое!» Затем, посмотрев на исхудавшие пальцы, на ногти, безмерно выросшие за время болезни, он молвил прерывающимся голосом «О, мои когти! Сильные и острые!» Я старый тигр, но ловкий, смелый и могучий. Никто не посмеет отбить от меня мою тигрицу Сесили. «Ах, она зовет, зовет!» Выпячивая вперед свою страшную морду, — говорил он. Затем, после короткого молчания, он вновь прижался к стене. «Нет, показалось мне, что я ее слышу. Ее там нет, но я ее вижу. О, вот она, она зовет меня, она рычит, рычит там». «Я здесь! Я здесь!» И Ферран на коленях и руках пополз на середину комнаты. Хотя силы его иссякли, он постепенно продвигался судорожными прыжками. Потом остановился и стал внимательно прислушиваться. «Где же она? Где же она?» «Я приближаюсь к ней, а она удаляется. Ах, вот она! Ждет меня!» «Иди, иди! Рой песок!» издавая Жалобный рев. О, ее большие свирепые глаза! Они стали тоскливыми, они умоляют меня. Сесили, твой старый тигр весь твой!» — воскликнул он. И последним усилием он приподнялся и встал на колени. Внезапно, с ужасом откинувшись назад, опершись телом на пятки, с растрепанными волосами, с растерянным видом, С искривленными от страха губами, протянув вперед руки, он, казалось, начал ожесточенно бороться с каким-то невидимым призраком, произнося несвязные слова и крича прерывающимся голосом «Какой укус!» «На помощь! Суставы заледенели, руки поломаны, я не могу его прогнать, зубы острые!» «Нет-нет, только не глаза! На помощь!» «Черная змея! О, плоская голова! Огненные глаза! Она на меня смотрит! Это дьявол! Ах, он меня узнал! Жак Ферран! В церкви! Святой человек! Всегда в церкви! Уходи! Я перекрещусь! Уходи!» И нотариус, приподнявшись, опираясь одной рукой о пол, другой старался перекреститься. Его мертвенно-бледный лоб покрылся холодным потом. Глаза потеряли прозрачность, стали тусклыми, с бутылочно зеленым оттенком. Все признаки приближающейся смерти были на лицо. Родольф и другие свидетели этой сцены стояли молча, словно находясь во власти ужасного кошмара. А, -а, -а" продолжал Жак Ферран, по-прежнему находясь на полу, дьявол исчез. Я хожу в церковь, святой человек. Молюсь, не так ли? Не узнают. Ты думаешь? Нет, нет, соблазнитель, конечно. Тайна? Ну, ладно. Пусть они придут, эти женщины. Все? Да, все. Если не узнают. И на мерзком лице этого мученика, проклятого, за порог сладострастия, можно было видеть последние конвульсии чувственной агонии. Стоя на краю могилы, которую неистовая страсть разверзла перед ним, охваченный буйным бредом, он все еще старался вызвать образы смертоносного сладострастия. — О, — продолжал он, задыхаясь, — эти женщины, эти женщины, но тайна, я святой человек, тайна, а вот они, трое, их было трое. — Что говорит это? — Я Луиза Мурель. Ах да, Луиза Мурель, знаю. Я всего лишь девушка из народа. Смотри, Жак, какой густой лес черных волос рассыпался по моим плечам. Ты находил мое лицо красивым. На, бери, храни его. Что она дает мне? Свою голову, отрубленную палачом? Эту мертвую голову? Она смотрит на меня? Она говорит со мной, как Сесили. Нет, я не хочу, я не хочу! Дьявол, оставь меня! Сгинь, сгинь! А вот другая женщина. О, красавица, красавица, Жак! Я. Я, герцогиня де Люсене, взгляни на мою фигуру богини, мою улыбку, мой наглый взор. Приди, приди, да, я иду, подожди. А это, вот она поворачивается ко мне лицом. О, Сесили, Сесили, да, Жак, я. Сесили, ты видишь, три грации, Луиза, герцогиня и я, выбирай! Народная красота, аристократическая красота и дикая красота тропиков! С нами ад! Иди же, иди!» «Пусть в аду, но с вами!» «Да!» — воскликнул Ферран, приподнимаясь на колени и протягивая руки, чтобы схватить возникшие призраки. За последним конвульсивным порывом последовал смертельный удар. Он сразу упал на спину, закостеневший и бездыханный. Его глаза словно выкатились из орбит, искаженные черты лица дергались в судорогах, подобных тем, которые электрический ток вызывает на лице мертвеца. На губах появилась кровавая пена, Голос стал свистящим, хриплым, как у человека, заболевшего бешенством, так как последние симптомы этой ужасной болезни, страшной кары, запорочное сладострастие, похожи на симптомы бешенства. Жизнь этого чудовища угасла во время последнего кошмара. Он лишь пробормотал «темная ночь». Темные призраки, медные скелеты, накаленные до красна, обнимают меня, жгут своими пальцами. Мое тело дымится, мой мозг горит, свирепый призрак. Нет, нет! Сесили! Огонь! Сесили! Таковы были последние слова Жака Феррана. Родольф, потрясенный, вышел из дома.